Глава одиннадцатая. Без колада без двора бобыль человек. Таких и Федор Ипатович не уважал, и Яков Прокопыч побаивался. Если уж и двора нет, так что есть, спрашивается. Одни фантазии. А у Нонны Юрьевны и фантазий никаких не было. Ничего у нее не было, кроме книжек, пластинок да девичьей тоски. И поэтому всем она чуточку завидовала, даже Харитине Полушкиной. У той Колька за столом щи наворачивал, да Олька молочко потягивала. С таким прикладом и мужа-бедоносца стерпеть можно было, если бы был он муж этот. Никому в зависти этой звонкой, как первый снежок, никому Нонна Юрьевна не признавалась, даже себе самой. потому что зависть эта в ней жила независимо от ее существа. Сама собой жила, сама соками наливалась, в жар кидала и по ночам мучила. Если бы кто-нибудь но не Юрьевне про все это в глаза сказал, она бы, наверное, сходу окочурилась. Кондратий бы ее хватило от такого открытия. Ну а хозяйка ее, у которой она комнату снимала, востроносенькая, востроглазенькая, да востроухонькая. Так то та хозяйка все это, конечно, знала и обо всем этом, конечно, по всем углам, давным-давно языком трясла. Подушки грязет товарочка, сама в щелку видела. Вот те крест, кровь в ней играет. А товарищи головами согласно кивали. Пора бы уж, перестоится, девка. Мы-то первых своих когда рожали-то, ай-ай, по бабьим срокам ей бы уж ты этого в зыбке качать. Вот с таких-то разговоров до да шепотков, но не Юрьевне ней житье-то пошло не в житье, а в вытье. Никогда она для себя ничего добиваться не решалась и не пыталась. А тут вдруг понесло ее по всем начальникам. И откуда терпение взялось? Да настойчивость не сдавалась. Все инстанции прошла, что положено, и добилась. Выделим вам отдельную комнату. Только, к сожалению, в аварийном фонде. В каком угодно. Душа, продрогшая о крыше, не думает. Ей стены нужны. Ей от глаз сосулик укрыться нужно. Если при этом сверху капает, пусть себе капает. Главное, стены есть. Есть где отплакаться. Отплакалась Нонна Юрьевна с огромным удовольствием и большим облегчением. Даже улыбаться начала. А как слезки высохли, так и сверху палила. Дождь начался, и без всяких препон комнаты ее собственный достиг. Все тазы и все кастрюли переполнил и породил в почти безмятежной голове Нонны Юрьевны мысли вполне практического направления. Однако направление это, как выяснилось, в тупик вело. На ремонт все лимиты исчерпаны. Но у меня протекает потолок, просто как душ, знаете. Улыбнулись покровительственно. То не потолок протекает, то крыша. Потолок течь не может, он для другого приспособлен. А крыша она, конечно, может. Все правильно. В будущем году ставим вас на очередь. но послушайте пожалуйста там же совершенно невозможно жить там с потолка ручьем течет вода и а мы вас насчет аварийного состояния предупреждали у нас и документик имеется на этот счет так что сами вы во всем виноваты вот так и перестал человек улыбаться не до улыбок тут когда в комнате собственный выстраданный вымечтанный и выплаканный в комнате этой Опята растут. Хоть соли их и грузи бочками в прекрасный город Ленинград, маме. Но повезло. Правда, в тайне Нонна Юрьевна считала себя счастливой, и поэтому даже не удивилась везению. Просто встретился ей у этого лишенного лимитов тупика некий очень приветливый гражданин. Лысый и великодушный, как древний римлянин. «Эк, невидаль, что текет! Покроем!» И покрыл. Так покрыл, что хоть святых выноси. Но и к этому способу общения Нонна Юрьевна как-то уж претерпелась и даже научилась не краснеть. — У меня бригада, ух, работает за двух, жрет за троих, а пьет, сколько поднесут. Так что готовь бутылку для заключения трудового соглашения. Спиралью от древнего римлянина несло, комары замертво падали. Оно, конечно, правильно, человечество по спирали развивается, но это конкретное такой пахучей было, что Нонна Юрьевна на всякий случай переспросила: "Какую бутылку говорите? Натуральную минеральную, раскудрея в колдобину, распудрив порошок." Пока Нонна Юрьевна за натуральный бегала, гражданин древний римлянин на носках к пустырю припустил. — Есть шабашка, мужики, раскудрить вашу распудрить, дуру какую-то бог нанес, хата у нее текет. Дык мы ее поллитрами покроем родимую по фронтовому в три наката, чтоб и не капала зараза на хорошего человека. День тот, в смысле просветления душ, с утра не задался, и мужики были злыми. Пока черепок насчет шабашки колбасился, землю на пустыре для какого-то туманного назначения перелопачивали и цапались. — Ты стенку-то оглаживай, оглаживай, — говорят тебе. — А чего ее оглаживать, не баба, а того, что осыплется, вот чего. «Ну и хрен с ней, сосыпленный! Ты бы, Егор, за место указаний, в смыслах оглаживания данной канавы, домой бы смотался, и супругу бы законно огладил бы на пару рубликов, и природа бы нам за это улыбнулась!» Промолчал Егор. Хмуро стенку свою оглаживал, землю со дна выгребал. Но хотя оглаживал по привычке и выгребал по аккуратности, А той легкости, запоя того рабочего, что двигал им когда-то мимо перекуров до да переболтов, восторга того неистового перед делом рук своих он уже не испытывал. Давно не испытывал. И делал равнехонько настолько, чтоб наряд закрыли, даже если и с руганью. А молчал он потому, что после того случая с враньем про неизвестного мужика который утек из местного населения с якобы одолженными ему рублями, после харитининых слез до колькиных глаз зарекся он копеечку из дома брать. Сам себе слово такое дал и даже перекрестился тайком, хотя в Бога не веровал. И пока держался, держался за слово свое, да за тайное крестное знамение, как за последний спасательный круг. Ну, а тут черепок прибежал и вестью радостный огорошил. Насчет крыши, что над дурой девкой так вовремя протекла. «Шабаш, мужики!» — враз пошабашили. Обрадовались, лопаты в канаву покидали и к речке ударились, умыться. А умывшись, подались заключать трудовое соглашение, заранее ощущая в животах волнующую пустоту. Издали еще Егор пятистеночку эту угадал. Половина шифером крыта, половина травой заросла, и их стало быть теперь касалось. Сруб глазом окинул, гнилью однако еще не тронула срубта, и при умелом топоре да добром взгляде обновить домишка этот труда особого не составляло. Крышу перекрыть, до да полы перестелить и вся недолга. Это он думал так, плотницким глазом работу прикидывая. Думал да помалкивал, потому что это не просто работа была, а шабашка. И говорить об истинном размере труда тут не приходилось. Тут полагалось раздувать любое хозяйское упущение до масштаба в бедствии. Пугать полагалось и стричь с испугу этого дикую шабашскую деньгу. Не учитываемый ни государством, ни бухгалтерией, Ни фининспекции, ни даже женами мужской подспудный доход. А еще он подумал, что надо бы крыльцо поправить и косяки заменить. И навес над крыльцом надо бы уделать по-людски. И... и тут дверь кособокая распахнулась, и Черепок сказал радостно. — Бригада, ух! Здравствуй, хозяйка! Кажи неудобства, раскудрить их! — Здравствуйте! — Очень приветливо сказала хозяйка. Проходите, пожалуйста. Все и прошли, а Егор на крыльце застрял, в полном онемении. Нонна Юрьевна, это к ней тогда Колька прибежал, к ней, некрадимой матери. Пластинки слушал. Голос, говорит, как у слона. Затоптался Егор. И в хату не шел, и бежать не решался. И совестно ему было, что в такой компании в дом ее вваливается, да с таким делом, и думалось где-то, что хорошо еще он в плотницкой работе соображение имеет. «Егор Савельевич, что же вы не проходите?» Узнала, значит. Вздохнул Егор, сдернул с головы кепку и шагнул в прогнившие сини. Натуральную трескали, под какого-то малька в томате что ныне важно именовался частиком. Филя палец оттопыривал. Сколько их земных неудобств или, сказать, неудовольствий. Кто счесть может? Мы можем, рабочие люди. Потому как всякое неудобство и неудовольствие жизни через наши руки проходит. Ну а что руки пощупали, того и голова не забудет. Так что ли, молодая хозяюшка? «Так что выпьем, граждане, друзья, товарищи, за наши рабочие руки, за паильцев наших и частично кормильцев!» Черепок молча пил, обрушивал стакан в самый зев, крякал оглушительно и рукавом утирался. Доволен был. Очень он был доволен. Редкая шабашка попалась. Дура дурой, видать. А Егор пить не стал. «Благодарствую на угощении» и кружку отодвинул. «Как же вы так категорически отказываетесь, Егор Савильевич?» «Рано», — сказал. «И на Филю». Тут уже второй раз мизинец оттопыривать примеривался. «На Филю в упор посмотрел» и добавил. «За руки рабочие выпить это мы можем. Это с полным нашим уважением. Только где они, руки эти? Может, мои это руки?» «Нет, не мои. Твои, может? Или черепка? Нет, не ваши. Шабашники мы, а не рабочие. Шабашники. И тут не радоваться надо вовсе, а слезой горючей умываться. Слезой умываться от стыда и позора!» Нонна Юрьевна так смотрела, что глаза у нее стали аккурат в очковины размером. Филя лоб хмурил, соображая, а черепок... — Ну, черепок он черепок и есть. Второй стакашек в прорву свою вылил и рукавчиком закусил. — Осуждаешь, значит, — спросил наконец Филя и рассмеялся, но не от веселья, а от несогласия. — Вот, товарищ учительница, вот, товарищ представитель передовой нашей интеллигенции, какая, значит, у нас здоровая самокритика! И действует она ядовито. До первого стаканчика. А после данного стаканчика самокритику мы забываем, и начинается у нас одна сплошная критика. Что скажешь, бывший рабочий человек Егор Полушкин?» Испугалась вдруг Нонна Юрьевна. «Чего испугалась? Не понял Егор, а только увидел, испугалась. И заулыбалась торопливо, и глазками заморгала, и захлопотала, себя даже маленько роняя». «Закусывайте, товарищи, закусывайте. Наливайте, пожалуйста, наливайте. Егор Савельевич, очень, я вас прошу, выпейте рюмочку, пожалуйста». Посмотрел на нее Егор, и столько тоски в глазах его было, столько боли и горечи, что у Нонны Юрьевны аж в горле что-то булькнуло, как у черепка после стаканчиков. «Выпить мне очень даже хочется, Нонна Юрьевна, учителька дорогая. И пью я теперь, когда случай выйдет. Если б вдруг тысячу рублей нашел, все бы, наверное, в раз и пропил. Пока бы не помер, все бы пил и пил, и других бы угощал. Пейте, — говорил бы, — гости дорогие, пока совесть ваша в вине не захлебнется». «Ну так найди!» — сказал вдруг черепок. «Найди, раскудри я эту тыщу!» Глянул Егор на Нонну Юрьевну, глаз ее перепуганный уловил, руки задрожавшие, и все понял. Понял и, взяв кружечку отодвинутую, сказал. «Позвольте за здоровье ваше, Нонна Юрьевна, и за счастье тоже, конечно». И выпил. и мальком этим, что по несуразности в томате плавал, вместо заводи какой-нибудь закусил. И кружку поставил как точку. Потом пятистеночек осматривали. Объект, так сказать, приложение сил, родник будущих доходов. Тут роли были распределены заранее. Черепку полагалось пугать, Фили — зубы заговаривать, а Егору — делом заниматься. прикидывать, во что все это может обернуться, и умножать на два. И уж после этого умножения черепок черту подводил. Во сколько, значит, влетит хозяину означенная работа. Так и здесь предполагалось. Филя уж речи готовил по туманистей, черепок уж заранее угрюмился, за столом еще. Но, хозяюшка, спасибо за угощение, выкладывай теперь свои неудобства жизни. Ходили, судили, редили, пугали. Егор помалкивал. Все вроде бы по плану шло, все как надо, а уж о чем думал Егор, неудобство эти оглядывая, о том никто не догадывался. Ни Черепок, ни Филя, ни Нонна Юрьевна. А думал он, во что это все девчоночки встанет. И о том еще думал, что хозяйство у нее... одна раскладушка на которой когда то сын его обиженный ночевал и потому когда сложил он все что работы требовало когда материал необходимый прикинул то не умножил на два а разделил полста рублей что черепок даже раскудриться позабыл от удивления купился видать сказал филий на всякий случай похихикал ха ха, -ха невозможное произнес число «Пятьдесят рублей со всем материалом и со всей нашей работой», — строго повторил Егор. «Меньше не уложимся, извиняемся, конечно». «Да что вы, Егор Савельич!» «Ах, раскудри твою, замолчь!» — крикнул Егор. «Не смей тут выражение говорить. В дому этом...» «А нахрена мне за полсотни, да еще вместе с материалом?» «И мне, — сказал Филя, — отказываемся, по разности...» «Да как же, товарищи милые!» — перепугалась Нонна Юрьевна. «Что ж тогда?» «Тогда в тридцатку все обойдется!» — хмуро сказал Егор. И еще я вам, Нонна Юрьевна, полки сделаю, чтобы книжки на полу не лежали». И пошел, чтобы мата Черепковского не слышать. Так и ушел, не оглядываясь. На пустыре тот вернулся и снова взялся за лопату. «Канаву оглаживать». Били его на том пустыре. Сперва в канаве, а потом наверх выволокли и там тоже били. А Егор особо и не отбивался. Надо же мужикам злобу свою и обиду на ком-то выместить. Так что он, Егор Полушкин, бывший плотник, золотые руки, лучше других, что ли?